Какой чудесный мёд, сказал муравей. Отвратительный мёд, сказал шмель. Они сидели за длинным столом с другими зверями. Был чей-то день рождения, кто-то из гостей произнёс речь, и можно было приступать к угощению. Муравей откусил ещё кусочек и сказал: "Ты прав, мёд отвратительный". Шмель тоже попробовал и сказал: "Нет, ты прав, мёд чудесный". "Чепуха", сказал муравей. "Я совсем не прав, а ты прав". "Вовсе нет", сказал шмель. Ты прав. А я совершенно, абсолютно, как ни назови, не прав. "Что же захотел?" сказал муравей. "Так просто у тебя не выйдет. Ты прав". Шмель взлетел, стукнул муравья и крикнул: "Ты и прав, вот тебе". Муравей поднялся на ноги и дёрнул шмеля за крыло. Тот вывернул ему усик, потом муравей схватил его за пояс и сжал изо всех сил. "Ай, визжали оба. Всё равно ты и прав". Шмель успел ухватиться за скатерть, так что медведь, карп, дрост и все остальные вдруг увидели, как их лакомства проезжают мимо и вместе со скатертью падают со стола. Муравей взпыхался и выкрикивал хриплым голосом: "Я не прав! Прав!" Жужжал шмель как сумасшедший из последних сил, пытаясь затолкать муравья под стол. "Славная вечеринка", пробурчал медведь, которому удалось спасти только ложку, а вокруг расстроенного карпа осталась только вода. Под столом муравей и шмель продолжали драться. Никто не хотел признавать свою правоту, несмотря на вывихнутые лапы и пыльцу, которая высыпалась из мешка на спине. Остальные звери разошлись по домам, голодные и сердитые. Самые вкусные десерты вперемешку валялись на полу, и никто уже не помнил, что именно они праздновали. Поздно ночью муравей и шмель окончательно вымотались и упали рядом на землю. Собрав последние силы, шмель укрыл муравья крылом. "Тебе, наверное, холодно", сказал он. Нет, мне жарко, сказал раскрасневшийся муравей. Ты прав, сказал шмель, но крыло не убрал. Муравей ничего не ответил и обнял его единственной здоровой рукой. Он дождался, пока шмель заснул, и тихонько сказал с дрожью в голосе: Ты тоже